Чистопородные лисьи демоны. Господин с горы готов был выдохнуть с облегчением. Кажется, ему удалось отыскать правдоподобную причину своим поступкам, и лис с горы ею удовлетворился. Но в ту же секунду лис с горы махнул рукой, и оторванная голова Даоса покатилась по камням, гулко подскакивая. Зачем? заорал господин с горы, бледнее. Этот последний. Лис горы небрежно отшвырнул от себя обезглавленный труп. Господин с горы стиснул зубы. «О, теперь ты на меня злишься?» фыркнул лис с горы. «Одним больше, одним меньше. Какая разница?» «У нас еще куча дел, Фейцинь. Хватит скрежетать зубами». «Каких дел?» — угрюмо спросил господин с горы. «Боишься меня теперь, узнав, кто я на самом деле?» спросил лис горы прямо. Господин с горы задумался. Скорее он был ошарашен, чем напуган. Настоящий, как выразился лис с горы, чистопородный демон. Господин с горы посмотрел на него. Лисьих ушей у него на голове не было. Только девять призрачных хвостов. Они настоящие? Или это манифестация ауры? Лис с горы выгнал бровь и повернулся к нему спиной. Можешь проверить, настоящие или нет? Господин с горы нерешительно протянул руку. Они были и настоящие, и нет. Он чувствовал, что взялся за что-то пальцами, но на лисью шерсть это не походило. «Значит, такие у лисьих демонов хвосты?» пробормотал господин с горы. «А уши?» «Что уши?» не понял лис с горы. «У тебя лисьих ушей нет. У лисьих демонов нет лисьих ушей?» «А, это...» поморщился лис с горы. «Лисьи уши у лисьих демонов есть. А почему у тебя их нет?» «Мне их отрезали». «Что?» Господин с горы даже подскочил на месте, услышав это. «Я убил сородича. Мне отрезали уши в наказание и сослали в мир смертных на девять тысяч лисьих лет». Пожал плечами лис с горы, точно его мало волновало то, о чем он говорил. «Так я и оказался на Хулишань. Ничего необычного. Такое сплошь и рядом встречается». «Но как же ты без ушей?» – сдавленно спросил господин с горы. «Отрастут однажды. Я же демон. «Любая часть моего тела может регенерировать. Я просто не хочу тратить силы попусту. Наличие или отсутствие ушей мне нисколько не мешает». «А, вот как. И ты – злой или добрый демон?» Лиз Герри фыркнул. «Я просто демон. Что обязательно быть добрым или злым?» «Значит, ты не из мира смертных?» «Разумеется, нет. Но если ты демон, то как смог взойти на Таушань? Ведь здесь барьеры и талисманы». «Ты тоже воспользовался приглашением?» «Пф», – пренебрежительно махнул рукой Лис с горы. «Я просто взошел на гору. С моим уровнем культивации я прекрасно могу войти даже в храм во время чтения священных сутр. Настоящие демоны способны на что угодно. Даосы им не помеха и не угроза». Господин с горы подумал, что в этом есть только смысла. «Демоны – существа не из мира смертных». Значит, правила мира смертных к ним применить нельзя. В мире смертных смертельно скучно, схизвил лис с горы. Я со скуки умирал, пока. Пока что! уточнил господин с горы, когда лис горы внезапно замолчал. Пока не появился ты.